Посланник в Москве Мы прибыли в Москву через Прагу серым дождливым утром 3 сентября восьмого года. Первым делом чиновники Советского Министерства иностранных дел, встретившие меня на аэродроме, сказали, что сейчас добраться до гостиницы будет непросто, поскольку хоронят Андрея Жданова, одного из ближайших сотрудников, Сталина. Поэтому первым моим впечатлением от Советского Союза были продолжительность и торжественность этих похорон и сотни тысяч, а то и миллионы людей на улицах по дороге к гостинице «Метрополь». Это была гостиница для иностранцев, и она казалась пережитком другой эпохи. Огромные комнаты со стеклянными подсвечниками, длинные бархатные занавеси, тяжелые плюшевые кресла и даже рояль в одной из комнат. На каждом этаже сидела строгая немолодая дама, которой полагалось сдавать ключи при выходе, но, по-видимому, главное ее дело было доносить госбезопасности о ее посетителях, хотя вряд ли она была единственным источником информации. Мы так и не обнаружили микрофонов в своих комнатах, хотя систематически их искали и старые аккредитованные в москве дипломаты не сомневались что каждое слово сказанное в двух комнатах которые мы занимали с сарой и зихарией было записано прожив в гостинице неделю я поняла что если мы немедленно не начнем жить по кабуцному то останемся без копейки цены были невероятно высоки первый гостиничный счет меня совершенно оглушил у нас есть только один способ уложиться в наш Тощий бюджет, сказала я членам миссии, столоваться в гостинице только один раз в день. Я добуду продукты для завтраков и ужинов, а в пятницу вечером будем обедать все вместе. На следующий день мы, слуг Кадар, купили электроплитки и распределили их по номерам, занятым нашей делегацией. Посуду и ножи с вилками пришлось одолжить в гостинице, купить это в послевоенной Москве было невозможно. Раз в два в неделю мы с Лу нагружали корзинки сыром, колбасой, хлебом, маслом, яйцами. Все это покупалось на базаре и клали все это между двойными рамами окон, чтобы не испортилось. По субботам я готовила что-то вроде второго завтрака на электроплитке для своей семьи и холостяков, в том числе Эйги и Лу. Пожалуй, эти походы на базар ранним утром были самыми приятными из всего, что мне пришлось делать в течение семи месяцев пребывания в Советском Союзе. Ни я, ни Лу не говорили по-русски, но крестьяне на базаре были с нами приветливы и терпеливы, и давали понять улыбками и жестами, что мы можем не торопиться, выбирая. Я как... И почти все была очарована вежливостью, искренностью и теплотой простых русских людей. Хотя, разумеется, меня как социалистку поражало то, что я наблюдала в этом так называемом бесклассовом обществе. Я не верила своим глазам, когда проезжая по московским улицам, при сорокоградусном морозе, Увидела, как пожилые женщины с тряпками, намотанными на ногах, роют канавы и подметают улицы, в то время как другие в мехах и на высоких каблучках садятся в огромные сверкающие автомобили. С самого начала мои комнаты по пятницам были открыты для посетителей. Я надеялась, что местные люди будут, как в Израиле, заходить на чашку чая с пирогом, Но это была наивная надежда, хотя традиция пятничных вечеров сохранялась долго и после того, как я покинула Москву. Приходили журналисты, приходили евреи и неевреи из других посольств, приходили заезжие еврейские бизнесмены, например, меховщики из Штатов, но русские никогда. И ни разу, ни разу русские евреи, но об этом позже. Первым моим официальным демаршем было письмо к советскому министру иностранных дел господину Молотову с выражением соболезнования по поводу смерти Жданова, после чего я вручила верительные грамоты. Президент СССР Николай Шверник отсутствовал, так что церемония происходила при его заместителе. Не отрицаю, что я очень нервничала. А вдруг я сделаю или скажу не то, что нужно? Это может иметь дурные последствия для Израиля. А если я разочарую русских? Мне никогда не приходилось делать ничего в этом роде, и меня переполняло чувство ответственности. Но Эйга меня успокоила, уговорила надеть ее ожерелье, и я в сопровождении Намира, Арье Вави, нашего первого секретаря, И Иохана Ратнера военного Аташе более или менее спокойно приняла участие в коротком ритуале, отметившем начало официального существования Израильского посольства в СССР. После того, как верительные грамоты были прочитаны, я сказала короткую речь на иврите. Предварительно мы послали ее начальнику советского протокольного отдела, чтобы был приготовлен перевод. А потом в мою честь состоялся скромный, довольно приятный официальный прием. После того, как с главными формальностями было покончено, мне страстно захотелось завязать связи с евреями. Я уже сказала членам миссии, что как только я вручу верительные грамоты, мы все пойдем в синагогу. Я была уверена, что уж тут-то мы во всяком случае встретимся с евреями России. Тридцать лет с самой революции мы были с ними разлучены, и почти ничего о них не знали. Какие они? Что еврейского осталось в них? Столько лет проживших при режиме, объявившем войну не только всякой религии, но и иудаизму как таковому, и считавшим сионизм преступлением, наказуемым лагерями или ссылкой. Но в то время как иврит был запрещен, Идиш еще некоторое время терпели, и даже была создана автономная область для евреев, говорящих на Идиш, Биробиджан, близ китайской границы. Ничего из этого не получилось, и после Второй мировой войны, в которой погибли миллионы русских евреев, советские власти постарались, чтобы большая часть еврейских школ и газет не были восстановлены. К тому времени, как мы приехали в Советский Союз, евреев уже открыто притесняли. И уже начался тот злобный, направляемый правительством антисемитизм, который пышно расцвел через несколько лет, когда евреи преследовались широко и беспощадно, и еврейские интеллигенты, актеры, врачи, писатели были высланы в лагеря за космополитизм и сионистский империализм. Положение сложилось трагическое. Члены миссии, имевшие в России близких родственников, братьев, сестер, даже родителей, все время терзались, не понимая, можно ли им увидеться с теми, о встрече с которыми они так мечтали, ибо если откроется, что у них есть родственники-израильтяне, это может закончиться судом и ссылкой. Трудная это была проблема. Бывало, мы несколько дней подряд взвешивали за и против, должен ли их. Встретиться со своей сестрой, надо ли передать продукты и деньги старой больной матери Игрека, и, как правило, приходили к выводу, что это может причинить им вред, и ради них же лучше не предпринимать ничего. Были, конечно, исключения, но я сегодня не решаюсь о них написать, потому что это может быть опасно для евреев, все еще находящихся в России. Теперь весь цивилизованный мир знает, что случается с советскими гражданами, если они игнорируют извращенные правила, с помощью которых руководители стремятся их себе подчинить. Но был 48-й год, время нашей, так сказать, первой любви, и нам было очень трудно понять и принять систему, в которой встреча матери с сыном, которого она не видела 30 лет, до которой к тому же член дипломатического корпуса и персона нон-грата в Советском Союзе приравнивается к государственному преступлению. Как бы то ни было, в первую же субботу после вручения верительных грамот все мы пешком отправились в главную московскую синагогу, другие две маленькие деревянные строения, мужчины несли талисы и молитвенники. Там мы увидели сто сто пятьдесят старых евреев, разумеется, и не подозревавших, что мы сюда явимся, хотя мы и предупредили раввина Шлифера, что надеемся посетить субботнюю службу. По обычаю, в конце службы было произнесено благословение и пожелание доброго здоровья главным членам правительства, а потом к моему изумлению и мне. Я сидела на женской галерее, и когда было названо мое имя, все обернулись и смотрели на меня, словно стараясь запомнить мое лицо. Никто не сказал ни слова, все только смотрели и смотрели на меня. После службы я подошла к Равину, представилась, и мы несколько минут поговорили. Остальные члены миссии ушли вперед, и я пошла домой одна — Вспоминая субботнюю службу и тех немногих бедно одетых усталых людей, которые, живя в Москве, все еще ходили в синагогу. Только успела я отойти, как меня задел плечом старый человек, и я сразу поняла, что это не случайно. — Не говорите ничего, — шепнул он на идиш. — Я пойду вперед, а вы за мной. Немного не доходя до гостиницы, он вдруг остановился, повернулся ко мне лицом, и тут на прохваченный ветром московской улице, прочел мне ту самую благодарственную молитву, ту самую, которую прочитал Раби Фишман Маймон 14 мая в Тель-Авиве. Я не успела открыть рта, как старый еврей скрылся, и я вошла в гостиницу с полными слез глазами, еще не понимая, реальной была эта поразительная встреча или она мне пригрезилась.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 Перед праздником, однако, в правде появилась большая статья Ильи Иренбурга, известного советского журналиста и апологета, который сам был евреем. «Если бы не Сталин, — набожно писал Иренбург, — то никакого еврейского государства не было бы и в помине». «Ну, — объяснял он во избежании недоразумений, —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 Они обступили меня, чуть не раздавили, чуть не подняли на руках, снова и снова называя меня по имени. Наконец они расступились, чтобы я могла войти в синагогу, но и там продолжалась демонстрация. То и дело кто-нибудь на галерее для женщин подходил ко мне, касался моей руки, трогал или даже целовал мое платье. Без парадов, без речей, фактически без слов, Евреи Москвы выразили свое глубокое стремление, свою потребность участвовать в чуде создания еврейского государства, и я была для них символом этого государства. Я не могла ни говорить, ни улыбаться, ни даже помахать рукой. Я сидела неподвижно, как каменная, под тысячами устремленных на меня взглядов. Нет такого понятия еврейский народ, написал Иренбург. Евреям Советского Союза нет дела до государства Израиль. Но это предостережение не нашло отклика. Тридцать лет были разлучены мы с ними. Теперь мы снова были вместе, и, глядя на них, я понимала, что никакие самые страшные угрозы не помешают восторженным людям, которые в этот день были в синагоге, объяснить нам по-своему, что для них значит Израиль. Служба закончилась, и я поднялась, чтобы уйти, но двигаться мне было трудно. Такой океан любви обрушился на меня, что мне стало трудно дышать. Думаю, что я была на грани обморока, а толпа все волновалась вокруг меня, и люди протягивали руки и говорили «Наша голда и шалом, шалом!» и плакали. Две фигуры из всех я и теперь вижу ясно. Маленького человека, все выскакивавшего вперед со словами «Голдели, лебн золс душ шана това», «Голдели, живи и здравствуй, с Новым годом», и женщину, которая только повторяла «Голдели, Голдели», она улыбалась и посылала воздушные поцелуи. Я не могла бы дойти пешком до гостиницы, так что, несмотря на запрет евреям ездить по субботам и праздникам, кто-то втолкнул меня в такси. Но такси тоже не могло сдвинуться с места. Его поглотила толпа ликующих, смеющихся, плачущих евреев. Мне хотелось хоть что-нибудь сказать этим людям, чтобы они простили мне нежелание ехать в Москву, недооценку силы наших связей. Простили мне то, что я позволила себе сомневаться, есть ли что-нибудь общее между нами. Но я не могла найти слов. Только и сумела я пробормотать не своим голосом одну фразу на идиш. Спасибо вам, что вы остались евреями. И я услышала, как эту жалкую, неподходящую к случаю фразу передают и повторяют в толпе словно чудесное пророчество. Наконец, еще через несколько минут они дали такси уехать. В гостинице все собрались в моей комнате. Мы были потрясены до глубины души. Никто не сказал ни слова. Мы просто сидели и молчали. Откровение было для нас слишком огромным, чтобы мы могли это обсуждать. Но нам надо было быть вместе. Эйга, Лу и Сара рыдали на Несколько мужчин закрыли лицо руками, но я даже плакать не могла. Я сидела с помертвевшим лицом, уставившись в одну точку. И вот так, взволнованные до немоты, мы провели несколько часов. Не могу сказать, что тогда я почувствовала уверенность, что через двадцать лет я увижу многих из этих евреев в Израиле. Но я поняла одно — Советскому Союзу не удалось сломить их дух. Тут Россия со всем своим могуществом потерпела поражение. Евреи остались евреями. Кто-то сфотографировал эту новогоднюю толпу. Наверное, фотография была размножена в тысячах экземпляров, потому что потом незнакомые люди на улице шептали мне еле слышно. Я сначала не понимала, что они говорят. «У нас есть фото». Ну, конечно, я понимала, что они бы излили свою любовь и гордость даже перед обыкновенной шваброй, если бы швабра была прислана представлять израиль. И все-таки я каждый раз бывала растрогана, когда много лет спустя русские эмигранты показывали мне эту пожелтевшую от времени фотографию или ту, где я вручаю верительные грамоты. Она появилась в 1948 году в советской печати, и ее тоже любовно сохраняли два десятилетия.